Глава шестая. Проснулась я от того, что Юлька буквально распихивала меня, шипя в ухо. «Ритка, вставай, вставай, да просни же ты, наконец!» Я с трудом открыла глаза, не помню, где я и кто я. Светало, значит, время к полудню. Ах, эти петербургские почти полярной ночи! Я злая, когда меня будет, Юлька знала об этом. Только не кричи, умоляю, не кричи. Юлька была лохматой и какой-то растерянной. Она толкала мне в руки кружку с горячим кофе. Что случилось? Ты из гнезда вывалилась. Я взяла кружку из Юлькиных рук и сделала первый глоток. Господи, как хорошо пить утром крепкий кофе. Почему ты шепчешь? Во-первых, Вадик еще спит. Как это? Сейчас не будет. Тихо, тихо. Не только Вадик. Я не хочу его будить. Вдруг мне мерещится. Смеяться будет. Там, там, в маминой комнате. Утром рано кто-то принес. Я не слышала, когда. Зашла маму проведать. Он лежит, а мамы нет. Два часа уже прошло. А мама еще не пришла. А он спит. И тоже еще не проснулся. Кто? Вадик? Сейчас мы его... «Ребёнок, Рита, ребенок. Мама закутала в шаль свою, а сама, может, за молоком пошла или еще за чем-нибудь. Не могла меня разбудить, я бы сходила. Пошли, покажу. Тихо только. Юлька направилась к двери, и я, поднявшись со скрипучей, но такой уютной и теплой раскладушки, нехотя поплелась за ней. Вот именно поплелась. Мне так хотелось спать, что лень было Юльке перечить. Сейчас посмотрю и спать дальше буду. Да что я, детей не видела, что ли? Скорее всего, поводиться принесли. А может, Юльке мерещится. И если она с ума сошла, то все равно потом спать лягу. Проходя мимо спящего Вадика, я позавидовала его горизонтальному положению. И пока зависть упялилась на него, запнулась о его тапки. Ткнулась сервант, на котором закачалась глиняная кошечка. Юлька стояла и смотрела на эту кошечку, и глаза у нее, у Юльки, конечно, были злые. Я захохотала, что со мной часто бывает в самые напряженные и ответственные моменты, и сон мой прошел. Но это ее Юльку не обрадовало, и она, переместив свои злые глаза с кошечки на меня, сказала, «Ты всегда все портишь!» «Ты разбудила его! Слышишь?» Из тети Галиной комнаты слышались какие-то звуки, похожие на тихое кряхтение. А Юлька продолжала выговаривать. «Твои поведенческие реакции всегда отклонялись от нормы. И правильно, что все говорят о том, что странная ты, если не сказать хуже. Во всяком случае, у меня галлюцинаций нет, как у некоторых. Уверена, что там нет никого». Разбудила? А кого? Тетю Галю? Всем вставать давно пора. А у меня билеты. Завтра мне на дежурство. Каждый здесь только о себе думает, полезла из меня. Это кто же о себе думает? Чего кричишь с утра, ритка? Не выспалась. Надо было вчера спать, а не плясать. Вадик, повернувшись на спину, сел и смотрел на нас сонными глазами. О чем спор, девочки? «На твоих тапках ты когда научишься свои вещи не раскидывать?» Я старалась высказаться под действием своих чувств. «Юль, что случилось такое, что из нашей Ритки пена ползет, если не сказать хуже?» «Ничего, Вадик, это я ее зацепила». Глаза у Юльки уже были не злые, а грустные, и мне стало жаль ее. «Вставай, Вадик, утро уже, и еще Рита права, «Чего тапки раскидал?» Юлька толкнула дверь в тете Галину комнату, и я вошла за ней следом. Из-за плотных и темных штор в комнате царил полумрак. Мы тихонько подошли к кровати, и я убедилась, что у Юльки с галлюцинациями все в порядке. Ребенок, закутанный в тете Галину шаль, не спал, но лежал тихо, и когда мы подошли, спокойно посмотрел на нас. На вид ему было год-полтора, и такой хорошенький, что я не удержалась и сказала об этом Юльке, на что она ответила, «Хорошенький, но не наш. Пошли отсюда, то как завопит». Ребенок лежал спокойно и, кажется, собирался заснуть снова. Мы тихо, на цыпочках вышли и хорошо прикрыли за собой дверь. Юлька была явно в плохом настроении. Она наорала на Вадика за то, что тот, когда чистил зубы, забрызгал в ванной зеркало. Он оправдывался тем, что только один раз брызганул нечаянно и успокаивал Юльку тем, что сейчас оденется и пойдет в гастроном, где тетя Галя, скорее всего, в очереди стоит и приведет ее домой, раз такая паника. Он пошел в прихожую, сел на банкетку, но так и застыл, держа в руках свои сапоги, не мигая, глядя перед собой. В чем дело, Вадик? Юлька вышла из кухни, где она собиралась готовить завтрак. На плече у нее висело полотенце. Чего завис? Не пошла она в гастроном, Юля. Вадик показал рукой на висящее на вешалке пальто и настоящие под ним аккуратно поставленные сапожки. Она где-то в подъезде. А у кого? У Люськи? Два-то часа. «Уже больше!» «Я чувствую, чувствую беду страшную!» Юлька, закрыв лицо ладошками, заплакала. «Мамочка!» «Это же какая тварь, интересно!» «Приволокла своего ребенка так рано, восьмидесятилетней старухе!» С возмущением сказала я, вытаскивая из кухни свою раскладушку. «Что-то я не вижу, ни молока, ни сосок. Откидыш это, точно вам говорю!» «Не называй мою мамочку старухой!» «Она не старуха, и никогда, слышишь, никогда не была ею!» Юлька плакала. Я пожалела о том, что базар не просеиваю, а ляпаю все, что придет в голову. Вадик подошел к Юльке, поцеловал ее в макушку, открыл дверь и вышел в подъезд. Мы замерли в напряженном ожидании. Заплакал ребенок, но мы даже не шевельнулись. Вадику не надо далеко было ходить. так как тетя Люса жила по соседству. Мы ждали, прислушиваясь к звукам. Пришел Вадик и сказал, что к люске тетя Галя не заходила. Ребенок в тете Галиной комнате уже не плакал, он ревел. «Не пойду я к нему!» — крикнула Юлька. У меня мама пропала, понимаете? Мама! Надо в полицию звонить!» Юлька была зареванной, и глаза у нее были просто несчастные. Я тоже не пойду к нему. Не люблю я их, потому что с ними скучно, скучно. А этот вообще чужой, чужой. Я тоже заплакала, потому что уж явно пахло бедой. И еще тетя Галя была мне как мать, и потерять ее стало страшно. Да что вы за зверюги какие-то! Ведь вы женщины! Ребенок-то тут при чем? Вадик отправился в комнату, откуда неслись уже непрекращающиеся вопли. Мы с Юлькой обнялись и плакали. Детский плач затих, и вскоре Вадик уже приближался к нам с ребенком на руках, который был совершенно голый. На ушах у ребенка висели большие цыганские серьги. — Зачем ты надел на него мамины сережки? — заорала Юлька. — На нее! Это девочка! На ней было еще это. И Вадик протянул Юльке крестик на серебряной цепочке. Запуталась в халате, оттого и плакала. Девочка смотрела на нас своими черненькими глазками, и что-то неуловимо знакомое было в ее взгляде. Это мамин нательный крестик. Она никогда с ним не расставалась. Мамочка моя. Юлька снова начала всхлипывать. Вадик. Присядь-ка на банкетку. Я серьги сниму с нее. Выглядит она в них по-дурацки. И я принялась аккуратно расстегивать застежки. Справа сняла и уже собиралась снимать с левого ушка, но, увидев маленькую родинку, крикнула. «Юля, лупу принеси!» И пока та ходила, я уже обо всем догадалась. «Да, но как? Неужели...» Юлька уже принесла лупу, и мы наклонились над детской головкой, касаясь друг друга лбами. Затем изумленные одновременно громко воскликнули: "Африка!" Ребенок вздрогнул и заплакал. Юлька взяла девочку на руки и стала успокаивать, а я понеслась в комнату тёти Гали.